Глава 14. Противник, как и ожидалось, появился через 10 с небольшим минут. Шло 28 человек на удалении 43 м от первого до последнего. Система выделила фреймами всех, причём сразу, безошибочно полагая, что это наш враг. Общались они тихо, но каким-то чудом Алиса с помощью системы транслировала мне их речь. Вот только я всё равно её ни хрена не понимал. Да и плевать было как-то, хотя с точки зрения разведки было бы полезно узнать, о чём они там треплются. Знакомый язык уточнила в мысли-канале девушка, не выдавая никакой тревожности в своём голосе. "Нет", ответил я ей так же спокойно, хотя на самом деле я себя спокойно не чувствовал. Либо когда я выстрелю, буду практически как на открытой ладони, причём по трассеру от моего снаряда, который пропадает лишь спустя пару долей секунды, меня будут вычислять проще простого. Жаль, с лёгкой досадой подметила девушка. Твоя база данных тоже выдала скудные данные для расшифровки. Надо их хотя бы минут 10 послушать, но времени нет. Готовься. Как увидишь гранату, сразу вылезай и отстреливай самых передних и самых крайних. С остальными разберусь я. Пришлось слегка приподнять голову, чтобы место, где пряталась девушка, было мне видно. Надеюсь, меня не будет видно с расстояния около 100 м, иначе будет фиаско. Уже треть колонны прошла. Половина. Ну же. Ну же. Вот она. Отдал мысленную команду для своего оружия через систему. Стрелять только по трём передним и двум последним целям. После чего приподнялся на одно колено. Чем выдал себя, но уже было не важно. Противник переполошился от гранаты. И просто провёл рукой вдоль всех фреймов. Система с оружием отработала как надо. Было произведено ровно пять выстрелов с задержкой на центру строя. В это же мгновение рванула граната, которая скосила ещё семерых, но двое из них были ещё живы. Тут же выскочила Алиса, сняв с себя маскировку. Открылся неразборчивый огонь. Противник просто не понимал, куда именно надо стрелять, так как девушка металась просто на огромной скорости. Три двойных выстрела, а тринадцатой цель оторвалась рука и оказалась прострелена голова. Два скачка, ещё два двойных выстрела. Человеку просто разорвало в клочья грудную клетку. Три скачка, удар с приклада. Даже на таком расстоянии я услышал, как у противника хрустнула то ли челюсть, то ли шея. Но Фрэм его тут же погас. Признаков жизни не было. Пятеро врагов скопились одной кучкой и стали стрелять по молнии. Та прикрывалась рукой, попыталась стрелять в ответ. Но по всей видимости, у неё заклинило оружие. Вот теперь я наконец почувствовал, как она ощущала мои эмоции. Такого спектра раздражения я не чувствовал лично никогда, но даже мне захотелось врезать тем уродам, из-за которых это произошло. На короткий миг тело Алисы покрылось тысячами маленьких искр, которые исходили от неё и сливались в одно, ровно перед ней. Когда последний огонёк вытянулся синей дугой и соприкоснулся с синим шаром, прозвучал мощнейший грохот. Всё произошло буквально за 2 мгновения, меньше, чем за секунду времени. Вот стояли люди, А через секунду от них остались только обугленные тела. В следующее мгновение Алиса ударом кулака сбила магазин и своего автомата. Выругалась, причём очень громко, после чего закинула его в свой криптер, достала клинок и начала носиться ещё быстрее. Три прыжка, один удар, и врага буквально разрезала на две половинки в районе живота. Даже броня не спасла его, а дерево, что стояло позади него, также оказалось переломленным. Под треск падающего дерева Алиса переместилась еще на десяток метров. Пронзила она сквозь стреляющего почти в упор противника, которому так и не повезло пробить ее броню. Минус двадцать второй. Немного повертевшись, молния сильно выругалась. Противник отступал. Но я все еще его видел, так что сразу послал координаты девушки. По мысли каналу, я почувствовал ее снисходительную благодарность. Даже без слов было понятно. Но я все же решил не оставаться в стороне. У меня ещё был пистолет. Я ещё мог хоть что-то сделать, так что я встал в полный рост, быстро перебежал за ближайшее дерево, деактивировал своё плазменное копье. После чего достал из кобуры моё запасное оружие. Высунув буквально только четверть корпуса, я открыл огонь, выделив целью самого дальнего противника. Дистанция между нами была всего 200 м. Был шанс попасть, и я попал. С третьего патрона в магазине прострелил человеку незащищённое сбоку колено. Из-за чего тот с воплем рухнул на землю и схватился за ногу, что-то вереща. Я тут же переключился на вторую бегающую цель, сделал ещё три выстрела, потом ещё два и выругался, так как получилось попасть только в защищённый бронёй бицепс. Противник, конечно, отшатнулся, сбил свой темп, но этого было мало. Спрятавшись за стволом дерева, я неуклюже взял пистолет сломанной рукой. Благо кисть работала. Начал вытаскивать магазин. уже вставлял новый, как со стороны убегающего врага послышались истошные вопли. Я выглянул лишь на миг, удивился тому, что увидел, и снова спрятался. Алиса одного буквально разрубила на две части, забрала его автомат, после чего четырьмя короткими очередями прикончила последних противников. 25 трупов и три тяжелораненных противника, буквально за 5 минут. Никогда такого не видел. Быстро собираем броню, одеваем тебя и уматываем отсюда. Весьма раздражённо сказала Анна. Тут же начал сдирать с мертвецов элементы брони, чтобы потом я их мог акипировать на себя. Я уверена, что за нами сейчас вышлют погон намного крупнее, так что медлить нельзя. А раненых не забудь, напомнил я девушке, после чего раздался один выстрел. Ясно. Всё равно мы их язык не знаем, а возиться времени нет. словно строгая учительница сказала Анна, после чего раздалось ещё два выстрела, когда она подошла к двум посечённым от осколков гранат противникам. Ты там где? Рядом, ответил я уже и в голос, еле-еле поднимаясь по крутому склону, цепляясь одной свободной рукой за всё, что помогало бы мне облегчить задачу ногам. Мои сборы прошли несколько дольше, чем вся наша короткая битва. Самое сложное надеть нагрудник, так как из-за одной руки было сложно правильно закрепить все элементы. Но в конечном итоге мы справились. Хорошо, что всё удалось подобрать по размеру, а не как у меня в прошлый раз. Да и все элементы были, даже на сломанную правую руку прихватили. Что самое интересное, целиком броня создавала некий скелет, что подтвердила система, а по отдельности элементы брони только отягощали и сковывали. Готов, уже без шлема крутилась вокруг меня девушка, которая помогала мне собираться, периодически вытирая пот со лба. "Даже больше, чем готов", улыбнулся я. "Система говорит, что у меня даже грузоподъёмность за счёт брони на 20 кг повысилась". «Это радует», – кивнула девушка, – «а теперь побежали. До цели еще около ста миль». «Немало», – вздохнул я, понимая, что бежать нам еще около двенадцати часов в том же темпе, которого мы придерживались и до этого. Но бежать стало реально в разы легче. Слух улавливал едва слышимую работу встроенных и скрытых механизмов в броне. Так что я запустил сканирование, а также интеграцию ее параметров в работу моей системы. Прошла буквально минута, как система разродилась достаточно подробными характеристиками моего нового снаряжения. Комплект брони номер 142, точного индекса нет. Общие принятые названия в базе данных не найдено. Индекс присвоен исходя из накопленной в базе данных информации о захваченной броне противника. Степень защищённости в критически важных узлах организма лёгкая, способна выдержать выстрел автомата с расстояния 100 м единижды. В крайнем случае дважды. Степень защищенности основных подвижных узлов организма очень легкая. Имеются уязвимые места в районе изгибов. Возможно применение модернизации накладная подвижная броня для предотвращения ранений в данных местах. Общая характеристика защищенности неудовлетворительная. В высокой степени вероятности боец Академии будет в ней убит или тяжело ранен. Возможно ранение с потерей большого количества крови. Состояние основных узлов брони удовлетворительное. Имеется некритический износ. Дополнительные параметры. Повышение общей грузоподъёмности на 20 кг. Снижение заметности в инфракрасном спектре всех визоров на 23% за счёт термоизоляционной обивки. Максимальная скорость передвижения из-за особенностей узлов ограничена 35 милями в час. Как тебе? Переслал я Алисе данные по моей броне. ожидая хоть какой-то удовлетворительной реакции со стороны девушки. «Дерьмо!» – честно ответила она мне в мысли канале. «У меня способно выдержать танковый выстрел единожды, но при этом у меня кости могут не выдержать. Но вот в живых останусь. А у вот тебя автоматный выстрел единожды. Причем выстрел из моего автомата эта броня не выдержит. А вот автоматы противника, ну да, может разок спасти. Надо найти тебе броню получше, а то для бойца Академик как-то не солидно». Дальше мы бежали молча. Я полностью погруз в своих мыслях, а Алиса в своих. Пару раз мы останавливались. Девушка приказала мне прятаться, так как замечала что-то странное, что не замечал я, после чего мы слегка меняли маршрут. По всей видимости, нас пытались обложить, причём делали весьма успешно. Мы даже ещё не выбрались из леса, хотя петляли в нём два с лишним часа. Когда мы оказались на опушке леса, молния скинула мне собранные данные по противнику. Вокруг нас их было не меньше 3 сотен бойцов. В честном бою даже у Алисы не было бы шансов выдержать против них, так как даже у её брони есть прочность, а каждый выстрел из обычного автомата эту прочность снижал, сбивая с брони специальные частицы. Значит, со временем броня истончается, уточнил я, на всякий случай, у девушки этот момент, чтобы самому было понятно. Не совсем так, тут же поправила меня она. Когда броня деактивирована, криптер собирает из внешней среды, а также из резервов, что скопились за выданные задания, специальные частицы. Там какой-то сложный сплав металла. В пространстве, как ты можешь понять, таких частиц практически нет. Будет отлично, если за сутки хоть 1 микрограмм соберёшь, а то и его нет. Но на некоторых планетах иногда его найти можно в изобилии. Основной источник задания. Так вот, когда броня деактивирована, она автоматически восстанавливает свою прочность до максимума. Но на это тратится энергия. От одного килоджоуля до пары сотен. Зависит от степени повреждений и количества вещества, что имеется в запасе. У меня этого запаса почти нет. Но благо, пока и не надо. Нет повреждений. Чтобы надо было срочно восстанавливать броню. Под конец года ты бы все равно это узнал. Вам по итогу года как раз раздали бы в качестве награды около килограмма вещества. Кому-то больше, кому-то меньше. Лично у меня броня весит уже больше 60 килограмм. Мой тебе совет. Формирую сначала замкнутую систему дыхания. Надо будет всего полкило. Спасибо за пояснение и за совет, в лёгкой задумчивости сказал я, укладывая в голове всю полученную информацию. Получается, что и моё плазменное копье состоит из этих частиц умного металла. Если это так, то это где-то должно отображаться. К примеру, как текущий запас АТФ в организме и энергии в накопителе. Кстати, стоит проверить, сколько там сейчас у меня Текущий запас батарей составляет 252 единицы. В настоящий момент из-за повышенных нагрузок организм в малой доле потребляет НАДФ. Скорость потребления с учетом его генерации составляет 3 отё в час. Текущий энергетический запас накопителя составляет 40 кДж и 40 накопление одной единицы энергии каждый час при остановленном недостигнутого лимита. Необходимо расширение размера накопителя. Смотрите справку. текущий запас умных нанометаллов, различные сложные сплавы металлов, способные быстро принимать заданную форму по заданной схеме, кратко ОММ составляет 2 ,202 кг 202 г, зарезервировано для активации неполного частичного комплекта защиты от акуче брони 2 ,202 кг 202 г. Плазменное оружие модели ПБ-1, плазменное копье Надо будет потом глянуть ради общей эрудиции, какие именно металлы образуют моё оружие. Да и вообще, какие именно металлы будут участвовать в создании моей будущей брони. Как говорит мой отец, надо быть уверенным в том, что прикрывает твой тыл. Конечно, он говорит это более грубо, но сам факт, в общем, правильная мысль. А эти параметры надо вывести на главный экран, пускай постоянно глаза мозолят. Зато буду знать, что у меня есть в закромах. Мы приблизились к краю леса. Сейчас бежали примерно метрах в 50 от лесополосы. Почему именно так, я даже не хотел спрашивать. Да и сомнений у меня никаких не возникало. Где-то там, значит, был противник, которого мы сейчас пытаемся обогнать. Примерно через 20 минут, за временем я следил урывками. Меня женос вернули на поле. Временами карта местности пропадала, так как терялся сигнал со спутников. Но как я позже выяснил, это Алиса баловалась, точнее взломала их чтобы нас не было видно из космоса. Вот только постоянно летающие на определённом от нас расстоянии беспилотники несколько нервировали. Скоро нас засекут. Удивительно спокойно проговорила девушка, временами крутя головой в разные стороны. Так что надо ускоряться. Используй свои резервы полностью. Если что, я поделюсь с тобой энергией. Могу предположить, у тебя сейчас не больше 30 единиц общего запаса в накопителе. 40 Словно понтанулся, сказал я, показывая ей, что не лыком шит. 12 080 единиц. С усмешкой и презрением говорила она. После чего я почувствовал, как она начала надо мной смеяться. «Но вообще молодец. Обычно первый год заканчивают с 30, а у тебя 40. Может, тебе дают поблажки из-за того, что ты аристократ? А может, из-за того, что я вечно в какую-то задницу попадаю, выкручиваюсь, и меня за это поощряют?» Парировал я её издёвку, дав семя для размышлений. Я даже сейчас не удивлюсь, если после моего этого отпуска за уничтожение террористической группировки мне дадут какую-нибудь награду. Скорее всего, согласилась со мной девушка. Я пытаюсь по базам данных найти знаки различия, но их нигде нет. Советую тебе их тоже сохранить и задокументировать все убийства и ранения, совершённые тобой. Может, всё же в базе данных самой академии есть какие-то сведения. Мы пока отрезанны от неё, на твоей планете нет академического ретранслятора. Построим, уверенно сказал Яна. На самом деле, представляю, как это в будущем использовать в своих целях. А потом нам было уже не до общения. Мы ускорились достаточно сильно. 20 миль в час это не малая скорость для человека с пределом в 32 мили в час. Над думать мне это особо не мешало, даже наоборот. Мысли отвлекали от того, что я был в крайней степени уставшим. и уже достаточно сильно голодным. Что мне давало наличие на планете ретранслятора академического сигнала? Это возможность создания небольшого лояльного бастиона на моей планете. Я смогу условно выйти из-под власти моего брата, дав академии определённую часть ресурсов, которую я трачу на то, чтобы прокормить зажравшуюся придворную элиту. Ведь у нас есть не только аристократы, есть ещё и приближённые к ним близкий круг весьма богатых людей, которые были зависимы от Ариста, и всячески за своё положение вылизывали своим хозяевам задницы. И я от этого смогу уйти. Если мой брат попытается сунуться на планету, где есть маленький гарнизон академии, это будет означать объявление войны всей академии разом. Приготовся, с досадой транслировала свои мысли девушка. Сейчас будет весьма безумный поступок. Какой Впереди бронетранспортёр и питок защитников